Фотографирую микроскопические частички, которым, как и нам с тобой, был дан короткий проблеск вечной ночи. Сравниваю. Они прожили свое наверняка, не спрашивая, почему и зачем, и погрузились на дно, обратившись в холодный камень. Звездная пыль, что наверху, то и внизу. Совсем как у Гермеса Трисмегиста. «Опять твои любимые алхимики. Алхимики, трубадуры, безумцы, белая роза на жгучей ране. Но ведь все говорят, что ты нашла Атлантиду. Вздор. Корреспондент, как обычно, переврал, выдал желаемое за действительное. И пошло-поехало. Значит, что ты все же нашла? Ты, конечно, читал диалоги Платона? «Семей и Критий. В один злосчастный день и одну руковую ночь. Там говорится о столице Атлантов, построенной из черного, красного и белого камня». Черный и красный извлекли при раскопках на Тире, где за полторы тысячи лет до нашей эры произошло страшное землетрясение, вызвавшее среди настоящий потоп. Оставалось найти белый. Его мы и обнаружили на океанском дне. Он сложен из микроорганизмов, которые жили в пресной воде. Датировка приблизительно совпадает. В одно время с погибшей Тирой в Атлантике затонул неизвестный остров. Только и всего. Но и этого достаточно, шутка ли. Еще одно доказательство — Косвенные. У меня кружится голова, милый. Я что, очень устала? Покажи термометр. Ого, 38,3. Надо лечь. Ты все горишь. Он помог ей подняться. Это от счастья, прошептала она, едва держась на ногах. Проводи меня до палаты. Такой он и запомнил ее. И думал о ней все долгие часы полета под гул моторов, неумолимо умножавших расстояние. В иллюминатор было видно, как подрагивает налитой мощью алюминиевое крыло. и трепещет хвостик только снимателя над непроглядной молочной завесой. Откинувшись в кресле, он взбирал и эту гудящую дрожь, и эту муторную сосущую пустоту, пропуская сквозь себя минуты и километры. Глава 17. После первозданных просторов Приморья и почти космического одиночества подводного мира, Москва показалась особенно многолюдной и шумной. Потоки машин, запруженные людьми тротуары, спешка, щедро мостовые исходили горячим паром, вбиравшим в себя чад выхлопных труб. Кирилл окунулся в мелькающую пестроту залитых солнцем улиц, вдыхая ни с не сравнимый запах великого города. Его всевластная реальность оттесняла память, смешивая времена, перемещая лица. Что-то отступало, уменьшаясь, как в перевернутом бинокле терялось среди теней. Кирилла не покидало ощущение перемен, которые почему-то обязательно должны были случиться здесь без него. Однако ничего не изменилось, словно он и не уезжал никуда. Многие из его знакомых даже не заметили, что он отсутствовал столь долго. «Ты уже вернулся», был типичный ответ на телефонный звонок, «так скоро». Он прожил за этот месяц целую жизнь, а для них, поглощенных насущными заботами, время пронеслось незаметно. Это скорее успокаивало, нежели разочаровывало. Застав родителей в относительном здравии, Кирилл с облегченным сердцем принялся вызнавать институтские новости. Малик сходу веркнул в водоворот предположений, слухов и мелких интриг. Кирилл сразу устал и внутренне отстранился. Мысль о том, что ему придется как-то участвовать в этой мышиной возне, вызывала отвращение. Теперь он иначе смотрел на вещи. Даже весть о письме из комитета не вызвала отклика. Не тем он жил. Не о том он думал, но постепенно обыденная карусель вовлекла его в свое, не знающее остановки кружения. Накопился экспериментальный материал, ждала запуска новая установка с вихревой камерой, подоспела пора промежуточного отчета. Во все это надо было влезать с головой, считать, пересчитывать, выискивать закономерности, делать выводы и, конечно, писать с ответом. На отказ медлить тоже не приходилось. Дни замелькали, как кадры в кино, слившись в одноликий поток, наполненный привычной работой. Чтобы разобраться в наваленной маленьком груди, Кирилл засиживался в институтской библиотеке допоздна, а первые после приезда субботы и воскресенья безвылазно просидел дома, колдуя над калькулятором и нанося на миллиметровку точки. Погружение в материал скорее отвлекало, нежели увлекало его, Дозвониться до Светланы, отдыхавшей в заповеднике кедровой пать, не удавалось, мешала разница во времени, подводила междугородное. Потом выяснилось, что живет она не в самом заповеднике, а в каком-то лесничестве, где вообще нет телефона. Отчаявшись, он послал телеграмму, на которой вскоре пришел ответ. Она писала, что поправляется, скучает, надеется на скорую встречу.